Глава 21. Столичные вести. Министерством путей сообщения выработаны правила передвижения грузов и пассажиров на самодвижущихся экипажах по шоссейным дорогам. Кавказские вести. 23 августа разбойники напали на Намарневский монастырь, находящийся в том же уезде, ограбили его, взяв массу церковных вещей и около 3000 рублей денег. Ранили настоятель архимандрита Кирилла и скрылись. Стучат колеса, вдаль бежит вагон, и за окном меняются пейзажи. Вокзалы, встречи, скоро дом родной. И откуда только вылезают строчки песен? Возможно, и правда стук колес на стыках рельс вызывает в мозгу всплеск работы нейронов, и те вытаскивают наружу всякое разное ностальгическое. Скучаю ли я по прекрасной России будущего? Вовсе нет. Удачно устроился в XIX веке, нашел свое место и призвание. Даже Обзавелся детьми, скоро счастливлюсь, нормальной семьей. Значит, Жень, Евгений Александрович Бортников доразлил коньяк по рюмкам, перевернул бутылку и потряс, показывая, что мол, все. Михаил Петрович сорвался со мной в Москву внезапно. Как говорится, ничто не предвещало. Я решил все вопросы с банком, закрыл кредит вороватого старосты, чему Тамбовские финансовые воротила были счастливы несказанно. И уже начал собирать свои вещи, взяв билеты себе и семейству Кузьмы. На прощальном ужине в благодарность за все пообещал доктору устроить стажировку в московской скорой, как самой продвинутой в стране, и даже выдать соответствующий диплом. И Бортников загорелся. Буквально умолял меня не откладывать дело в долгий ящик, взять его с собой в первопрестольную. И я дал слабину. Боль от потери Кузьмы еще не ушла, нужен был собеседник в дорогу. Да и желание переманить к себе доктора не исчезло. Дом мертвым грузом повиснет. Невелика потеря, жилье найдем, на вокзале ночевать не придется. Женюсь и приглашаю вас на свадьбу. Мы чокнулись, выпили остатки амброзии. Не залпом, а как положено. Евгений Александрович, может мне сходить в станционный буфет за еще одной бутылкой? В Никифоровке будем полчаса стоять, воду менять. Прислужила нам старшая сыновей Авдотии Владимир. Прыщавый, нескладный подросток лет 14, сначала дичился, но потом освоился. Осталось парня причесать да приодеть. — Откуда знаешь про Никифоровку? — удивился я. — Так расписание остановок на дверь проводника висит. Я у него справился, ничего не изменилось. Не только расторопный, но и сметливый. Сработаемся. — Не надо. Иди к себе в вагон. Подимать с сестрами уже заждались. Ложитесь спать. Завтра у вас сложный день. Мой новый слуга, расстелив нам с бортниковым постели, ушел. А мы продолжили наш неспешный разговор с доктором который повернул совсем в удивительную сторону. Про будущее медицины и про биоэтику. Пройдет лет 50, врачи научатся пересаживать органы от умерших людей здоровым. Думаете? Михаил Петрович начал снимать запонки. Уверен. И вот вам задачка. Представьте, что нужных органов дефицит, а желающих получить здоровую почку, печень или даже сердце много. Они ждут в очереди. А некоторые сильно больные ждать не в состоянии, скоро могут умереть. Врачам придется выбирать, кому дать шанс выжить, а кого убить? Какие ужасы, говорит Евгений Александрович, прям отрыв берет. Представьте, что имеется три реципиента для пересадки. Меня уже было не остановить. Старик, студенты, богатые купчиха средних лет, готовы построить новый корпус для вашей больницы в Тамбове, допустим, для отделения скорой помощи. Кому пересадить сердце в первую очередь? Бортников задумался, но ненадолго. С социальной точки зрения наибольшая польза для здоровья горожан от Купчихи. Ей отдам сердце. Хотя нет, надо заботиться о пожилых, они же нам дали жизнь, старику. А вдруг студент в будущем изобретет лекарство от рака? Проблема вагонетки во всей красе. Бортников аж покраснел, начал тереть лоб. Усложним задачку, представим, что старик пьяница, и пересаженное сердце у него долго не проживет. Конечно, тогда Купчихи. Но про пьянство старика вы не знаете. Когда собирали анамнез, он скрыл свою зависимость. Ну и задачки вы ставите, Евгений Александрович, я не могу понять, к чему вы ведете. А к тому, что один раз и навсегда установленных твердо моральных норм в медицине нет и не будет. Надо очень гибко подходить к работе. Это во-первых. А во-вторых, прогресс сильно влияет на мораль. Старые нормы уходят, приходят новые. И какие же самые важные из новых? С точки зрения тяжести состояния, сердце надо отдать старику. Чем дальше, тем больше будет роль протоколов в медицине, пошаговых инструкций. Пока так вижу прогресс в нашей сфере. Давай ложиться спать, Евгений Александрович. Ум за разум заходит. Иначе сейчас сам побегу за второй бутылкой в Никифоровке. На этом наша дискуссия закончилась. Москва встретила нас с салютом и фейерверком. Правда, человеческого участия в этом было не очень много. Все расходы понесли ребята на небесах. Они обеспечили гром, молнию и ливень с градом заодно. Сколько тут месячных норм осадков выпало неизвестно. Но пока мы с бортником добежали от вагона до входа в здание вокзала, промокли знатно. Внезапно возникшие бурные мутные реки несли с собой мусор, ветки с листьями, продукты жизнедеятельности представителей отряда непарнокопытных. Куда тут ехать? Надо переждать катаклизму. Потому что нормальный извозчик сейчас тоже спасается от дождя. не нормальный нам не нужны. Жиган устроил семейство Невстроевых где-то в зале ожидания для пассажиров третьего класса и подошел с докладом. «Мы с Михаилом Петровичем пойдем в ресторан, там переждем. Купи нашим переселенцам перекусить что-нибудь, а то с дороги. На вот три рубля, экономить не надо. На трешку их неделю кормить можно, а если в обжорке, то и две», — буркнул безопасник. «Все сделаю, не волнуйтесь, а как стихнет, я подойду». Только нас посадили за стол, я обнаружил пятно на скатерти. Поначалу оно было прикрыто салфеткой, но стоило мне ее сдвинуть, как тут же вылезал наружу. Ясное дело, я потребовал нас пересадить. Не хватало еще извозиться в остатках чьего-то обеда. Хотя вид с того места открывался шикарнейший. Вся стихия прямо перед нами, ливень в окнах лещет, град стучит, молнии сверкают. Но стоило нам отойти, как здоровенная ветка приложилась к окнам снаружи, и осколки стекол посыпались прямо на столы. В том числе и на тот, где мы только что сидели. Вот и не верь после этого в судьбу. Спасибо тебе, неизвестный официант, поленившийся перестелить скатерть. Надо бы полтину передать знак благодарности. Наверняка он в этой группе энтузиастов, завешивающих незапланированный доступ свежего воздуха и атмосферных явлений подручными материалами. Помню размер порции, я ограничился стерлядью и так понравившейся с прошлого раза шарлоткой. Чудо, а не десерт. Особенно с учетом обстоятельств его поглощения. Нет у вас методов против Жени Баталова. «Скоро узнаете». В зале стало чуть темнее, но ненадолго. Освещение изобразили быстро. Правда, Правда свечами. Электричества на вокзале почему-то не было. Мы с Бортником начали было обсуждать достоинства и недостатки стерляди и белорыбицы. Обычный предобеденный треп. Как по мне, белорыбица все же жирновато. Балык из нее хорош. а вот в остальном... На что Михаил Петрович выражался в стиле «Вы просто не умеете их готовить». И тут откуда-то справа понесло таким концентрированным, ну да, аромат отечественный, скрепный, Я обсмотрел в сторону источника Амбре. Там уселся некий нехороший человек, который решил устроить всем веселую жизнь, обильно смазав сапоги березовым дегтем. Купчину в классическом наряде. Подевка, несмотря на жару, карту с лакированным козырьком, борода лопатой. Запах, знакомый всякому медику академик Вишневский с ним бальзамический ленимент придумал. Кстати, а как на латыни это отравляющее вещество называется? Пицца с бетула? Или это родительный падеж? Ну да, как в рецепте писали, возьми такой-то фигни столько-то. А ведь вонючей мази еще в природе нет. Будущий академик, может, в школу еще ходит. Так, дегтя березового 3 грамма, ксероформу, столько же и любимого всеми олиум рицини, он же касторовое масло, до да 100 грамм. Смешать, но не взбалтывать. Валя, мазь Вишневского. Очередное чудо-лекарство для самых широких слоев населения. Появись! С дегтем в России никаких проблем, К ксероформам рано-давно посыпают, а уж к Келер по одному щелчку пальцев доставит любое количество. «А вы, я смотрю, везде работаете», — заметил Михаил Петрович, глядя, как я лихорадочно строчу рецепт в записную книжку. Так мысль она такая, только отвернулся и готова, убежала. Вы же помните анекдот про Коллериджа, который забыл приснившуюся ему поэму? Мне кажется, в этой истории больше опия, которого поэт накурился. Наверняка начал писать, потом уснул, о красивую историю придумал для издателя. А вот и наш заказ несут. Не дадут с голоду умереть. Когда ливень закончился, мы как раз доедали десерт. Тут уже Ганн появился с докладом, что извозчиков нет, придется подождать немного. Но мне уже хотелось домой. Там даже чудо сантехнической мысли под названием «Унитаз» вспомнит все изгибы моего седалища. И ванна тоже соскучилась. Кстати, унитаза устройство довольно новое. Отечественный производитель еще не дошел до изготовления этого жизненно необходимого аксессуара. Пришлось в свое время заботиться Чирикова закупкой импортных. Зато теперь у меня в ватер монументальные изделия. Импорт с Британских островов. Желание побыстрее обеспечить себе комфорт привело к злоупотреблению служебным положением. Я подозвал официанта и полюбопытствовал, есть ли у них телефон. Конечно, имеется. Ответил Халдей с такой гордостью, будто он не только самостоятельно обеспечил связь в ресторане, но и изобрел телефон. «Извольте следовать за мной, ваше высокоблагородие». Интересно, это он угадал или просто прогнулся в надежде на чаевые? Гривенник я ему в любом случае дам, даже если он меня в ваше высокопревосходительство запишет. А удобно сделали, специальные закуточки для посетителей придумали, чтобы не тревожить никого. Телефонистка соединила меня с диспетчером мгновенно. Скорая помощь, слушаю вас, раздалось в трубке. Это Баталов. Я сейчас на Рязанском вокзале. Пришлите экипаж, Жиган встретит. Со мной еще семь человек. В сию минуту, господин Баталов. Эх, хорошо иметь в своем подчинении скорую. Отвезут куда надо, в кратчайшие сроки. Ладно, подчинение уже не мое, городское, но мне в просьбе отказать не могут, потому что главного врача назначаю как раз я. Большая молчановка встретил меня никак. Не то, что хлеб, соль, вообще никто не заметил. Заехали во двор, кучер сразу исчез. Выход из экипажа, сначала мой, а потом и Бортникова, вызвал интерес разве что у дворника, да и тот глянул скользь и продолжил махать метлой. Вот только собачий лай добавился в привычные звуки. «Ну и ладно, раз у вас своя свадьба, у нас тогда тоже сугубо индивидуальная. Куда идти, я и без провожатых знаю», — сказал Жигану, чтобы не встроив их комнату Кузьмы устроил. Кровати дополнительных туда занесли и всякое прочее. Не в конюшне же людям ночевать. Вдова моего слуги молчала. Так шикнула пару раз на девчонок, схватила свои пожитки, да и пошла вслед за жиганом к черному входу. Я сам ей сказал, чтобы много барахла с собой не тащила. Так на первое время переодеться. Приедем на место, дам подъемный, пройдут с полавком. носите все эти портки из домотканного материала в комплект с овшами увольте. Понятное дело, все осталось в целости и сохранности у родни под присмотром. Захочет – заберет потом. Сейчас ценность каждой тряпочки чуть поменьше, чем на лет 300 назад. Но просто так вещами никто не разбрасывается. Хранят и используют по очереди до полного износа, попутно штопы и ставя заплатки. У кого двое штанов есть и пара сапог, тут вполне обеспеченным считается. Блин, вот знаю же, сволочь, что я никаких сюрпризов не люблю и считаю, что лучшую импровизацию необходимо все равно несколько раз отрепетировать. И раз за разом приходится улыбаться, кланяться и говорить, как я рад. Потому что стоило мне шагнуть за порог, как я понял, что происходит нечто не очень хорошее. На стене, глядя нежным взглядом на посетителей, висел мой портрет. В мундире, точно таком, как где-то у меня в вещах лежит, темно-синим. И со всеми орденами и медалями, отечественными и заграничными. Про покойник небось растрепал, когда в последний раз мотался ко мне на квартиру, а про ордена в газетах пишут. Потом начали подбегать всякие люди, преимущественно в белых халатах, возглавляемые проклятым шеком Вацлавом, совершенно напрасно, как мне кажется, пригретым у меня на груди. Бездельник явно собрался к кому-то на свадьбу, потому что тащил в руках натуральный веник из полусотни роз, воплощенную мечту прыща приказчика. Самым странным было то, что букет вручили мне, после чего начали в разнобой вопить «Ура!» и «Поздравляем!». И да, я улыбался, кланялся и благодарил. А что еще делать? Я рад, что эти люди помнят, кто дал им эту работу и обеспечил недосягаемой вершины денежного содержания. Да, и открыл новые перспективы в медицине. Вот только портрет забирать не буду, пусть Моровский у себя в кабинете вешит. Когда поздравляющие рассосались, я повернулся к Михаилу Петровичу. А то он стоял забытый и почти чужой на этом празднике жизни. Немного подтолкнул его вперед и сказал. «Вацлав Адамович — это наш коллега из Тамбова, доктор Бортников. Представляете, он там в одиночку организовал скорую ездит на вызовы на велосипеде». «Я помню, вы на съезде были», — пожал ему руку Морозский. «Михаил Петрович, если не ошибаюсь». «Он самый. Почему-то смутился мой спутник». «Доктор, к вам на стажировку. Поэтому гонять как новобранца, чтобы через месяц все знал и еще больше умел». — Федор Ильич, — обратился я к Черекову, — попрошу устроить нашего гостя, чтобы никакой нужды не испытывал. И приглашаю всех, давайте, к семи, что ли, поедем поужинаем, да хоть в Прагу. — Все сделаю, — кивнул стоящий в стране Должиков. — Надо украсть его отсюда, сманю тройной зарплатой. Будет упираться — организую похищение. Естественно, покоя мне не дали. Сначала поступился Винокуров-старший. Он схватил меня за рукав и попытался куда-то утащить. Но я не муха-цокотуха, во мне килограмм чуть побольше. Александр Николаевич, уважаемый, понимаю, дело у вас важное, отлагательство не терпит. Но верите, я только с поезда, и мне ужасно хочется посетить ватер А после этого залезть в ванну и помыться. Так что следуйте в фарватере, а о дому меня все расскажете. Извините, Евгений Александрович, сказал Винокуров. Но не смутился и не отстал. Так и дошел за мной до заветной двери на третьем этаже. Дверь оставили открытой, вещи заносили, да и не стали закрывать, зная, что я наверх поднимусь. Чужие здесь не ходят, а свои подавно без приглашения не зайдут. «Излагайте», — велел я, садясь за стол в своем кабинете. Вот молодцы сотрудники, порядок поддерживают, нигде ни пылинки, все протерто до блеска. Чирикову премию выписать за образцовое ведение хозяйства. «Вопрос деликатный», — начал Винокоров. «Требуют жениться? Беременна? Родственники угрожают». Кто? удивился Александр Николаевич. Обычно так начинают рассказ о сложных личных обстоятельствах, вызванных пренебрежением вопроса предохранения от нежелательной беременности. Нет, что вы? Замахал руками Винокуров. Не это. Я хотел просить способствовать смягчению наказания нашего товарища. Николай очень талантливый медик, поверьте, это так. Он способен на гораздо больше, чем я. Я сейчас просимашка. А побальших ваш Николай? Александрович. Так вот, он был студентом медицинского факультета нашего университета, но его отчислили с четвертого курса без права восстановления и сослали под полицейский надзор на родину, в Орловскую губернию. Я знаю, у вас есть связи на самом верху. Может быть, вы поспособствуете? Охренеть, и не встать. Самый гениальный медицинский менеджер нашей, блин, страны. Пожалуй, в мировой истории таких еще поискать надо. И вот вам, отчислен, сослан. Сколько же судеб вашей идиотской кружке сломали. Но что мне с ним делать? Недоучка, полицейский надзор? Даже если выторговать свободу, где гарантия, что юноша с дура опять не сунется в это болото? Знаем, плавали. Собственно, с братом Винокуровой плавали. Как же до них никак не дойдет, что про счастье народное громче всех кричат провокаторы и внедренные сотрудники? И у кого просить? Чем мотивировать, Одни вопросы. И кто поручится за благонадежность этого вашего Семашко? Я пока нет, не говорю. Но, сами понимаете, есть условия. Только при их соблюдении я соглашусь. Так что мне от вас пока нужны более точные сведения и гарантии. Я шею за, несомненно, хорошего парня подставлять не собираюсь. Но помочь помогу. Для начала напишите к ему письмо. Так, мол, и так. В Москве есть возможность пристроиться в скорую помощь. Но под письменной гарантией не участие в радикальных кружках. Вопросы? Нет, Евгений Александрович, спасибо, что не отказали. Какое же облегчение. Я, когда в ванну залез, даже застонал от удовольствия. Ну, не дали спокойно покайфовать. Робкое покашливание под дверью четко указало на присутствие секретаря. «Давайте уж, Егор Андреевич, не торчите там. Откройте, чтобы я вас слышал. Если надолго, возьмите стул. Благодарю вас, я постою. Ну, что там срочного и такого, что в корзину не выбросить никак?» Завтра утром к десяти, его императорское высочество. Форма одежды не указана. Потом торжественный вечер по поводу образования трех институтов при МГУ. Сравнительно анатомии, фармацевтического и ботанического. Никак нельзя отказать. Будет сам ректор и лучшие люди города. Ага, знаем этих людей, даже по поименно. Сильно помогли мне на старте. И что, от меня надо? Просит речь для церемонии. Сначала ректор Некрасов, после этого профессор Склифосовский. За ним вы. Приглашены член императорской фамилии. Возможно, будет великий князь Павел Александрович. Это уже 15 августа, в четверг. Но хоть не завтра, и на том спасибо, — проворчал я. Фармацевт Келлер просил связаться, когда будет возможно. Не замечая сарказма, продолжил Должиков. И кабинет в Праге заказан на 7 вечера. На этом все. Слушайте, а что это у нас за собачья свадьба во дворе? Господин Антонов решил расширить виварий. Я привстал, надел халат, выглянул в окно. «Ну да, целый питомник, как раз идет кормежка, вот псы и суетятся. А ну как, мисок не хватит. Ладно, идем обратно в ванную. Кстати, об Антонове. Будьте добры, найдите его и доставьте побыстрее. Желательно живого, хоть это и не обязательные условия». «У Должиков не забалуешь. Над ним начальник всего два человека, я и Моровский. Остальные так, субъекты, мешающие работать». Так что Слава дрожал под дверью в ванную минут через пять. Я только почувствовал, как с меня начала сходить слоями тамбовская грязь. «Здравствуйте, Евгений Александрович», — проблел За Влап с приездом. «Антонов, а я ведь помню, тебя выпустили на волю условно. Ты еще не сдал зачет по той самой интересной методичке. Как она называется, напомни?» «Партикулярные правила лабораторных работ с микробными началами, Евгений Александрович». «И как успехи?» «Виктория Августовна, когда мы в Петербурге виделись, без запинки с любого места цитировала. А ты?» Да вот все времени нет заняться, но я выучу. Собак зачем завел? Так для опытов, кролики-то совсем не то, они не обеспечивают. В ссылку поеть Шантонов, в знаменку, что он там в общине, вместе с собаками, кроликами, Синдзюань и лаборанткой Аней. Хорошо бы из девицы Тальф придать, но этого не обещаю. А Аню обязательно брать с собой. С остальным согласен? Вот и славно. Открываем там исследовательский центр. Новое лекарство, признание на мировом уровне и слава в веках. Подробности позже. Понял? Понял, Евгений Александрович. Я оправдаю. Ага. Куда ж ты денешься? Пока слушай, что надо сделать. Опыт простой, но ответственный. Как раз и собачки твои пригодятся. Записывай.